Уважаемые слушатели, вы приобрели наш диск, с чем вас и поздравляю. Вам, наверное, очень плохо, да, и вот вы решили взять этот самый диск, чтобы вам стало лучше и легче, да? Правильно? Вы взяли именно тот диск, который нужно было взять. Вам действительно будет легче, лучше, веселее, у вас будет все прекрасно. Если вы поймете то, что там говорится. А вот поймете ли вы то, что там говорится, это вы узнаете только прослушав этот диск. Вы собираетесь слушать этот диск, его надо слушать. А когда вы его начнете слушать, вам многое будет непонятно. И вот эта боль, переживание но все будет у вас сохраняться пока вы не поймете то о чем там говорится а понять это не просто так вот мы вам желаем понять то что там говорится Глава первая. Иллюзия. Прежде чем увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, нужно увидеть заблуждение, которое скрывает истинное положение вещей. Все, о чем пойдет речь в этой главе, иллюзорно, но мы привыкли считать это реальным. Все наши проблемы иллюзорны, но наши иллюзии реальны. Зачем мы слушаем эту запись? Результат от прослушивания этой записи связан с нашим запросом. Прежде чем продолжить прослушивание, сформулируем, что мы хотим получить благодаря этой записи.